Глава сорок девятая. Культурные различия. «Может, попробуем закрепиться здесь для начала?» — предложил Бен. «Наверняка же есть какая-то работа. Выйдем на клан попроще, предложим свои услуги. Чем-то ведь занимается вся эта арава низкоуровневых. А там, как сойдем за своих, уже сможем прощупать почву. Не получится ли нанять кого-нибудь из местных головорезов для нашей защиты?» Тогда нам никто будет не страшен. Бенита поморщился, понимая его. Самому нелегко было принять тот факт, что даже император Ривак далеко не самый сильный. А уж среднестатистически подданный, если сравнивать с местными, и вовсе не заслуживает звания психика. Не уверен насчет найма, как бы потом это ни вышло нам боком. Да и про того, по чьим следам мы сюда попали, забывать не стоит. Я предложил не спешить с восторгами. Как бы то ни было, узнать побольше о том, что здесь происходит, нам не помешает. Тот оранжевый сказал, что в пункте призыва нам делать нечего. Но почему бы не заглянуть туда? Хотя бы послушаем, что за прорыв такой и о каком периметре они ведут речь. Никто не возражал. Даже Асси, которая хоть и погрузилась в относительно знакомую для себя обстановку, но знала при этом тоже немного. Действительно, самым логичным, на мой взгляд, был вариант остаться здесь на какое-то время. Хорошенько все изучить. Возможно, и Длань что-нибудь еще вспомнит. А потом, наверное, уже в новой петле можно будет приступить и к более активным действиям. Прямо-таки чувствую, что остатки Старой Империи могут принести огромную пользу, даже если не спешить с такими очевидными решениями, как найм парочки местных вояк. Например, наверняка же здесь можно и самим чему-нибудь обучиться, подтянуть свой уровень и навыки. Сильно сомневаюсь, что при первом своем появлении на Тервине абсолютно все беженцы круче нас по своим параметрам. «Правда, пока я не видел никого ниже двадцатого, но это же пока...» Как только мы освободили столик, к нему тут же налетела туча низкорослых инопланетян, похожих на мини-кентавров. А еще одна компания с подносами печально развернулась и пошла прочь, искать удачи в другой части заведения. Освещение на улице, пока мы ужинали, заметно изменилось. Местное солнце начало садиться за горизонт, и окружающая действительность погрузилась в теплые и немного тревожные закатные оттенки. «Дорогу, дорогу, посторонись!» Мимо нас на большой скорости пронесся отряд в экзоскелетах. Как и в тот раз, уровень каждого был равен сорока. Кстати, интересный момент. Уже столько разумных мы видели, а выше этой границы пока никто не поднялся. Похоже, как и на Соул, у здешних пришельцев есть свой предел развития, который они не могут преодолеть. Впрочем, местные вояки все равно внушают уважение. Прохожие, как по команде, расступились, пропуская спешащих бойцов, и сразу же сомкнулись вновь. Дорогу! Как оказалось, от отряда в экзоскелетах кто-то отстал и теперь нагонял своих товарищей, распугивая обывателей. Фигура в черном, отливающем вечерним золотом боевом костюме наткнулась на зазевавшегося оранжево-кожего с хоботом. Тот растянулся на дороге, а боец легко удержал равновесие и продолжил бег. Вернее, продолжила, потому что это была женщина-вели с небольшим, но заметным шрамом на лице. «Эй, вы обронили?» Окликнул я ее, подобрав выпавший откуда-то из отделения экзоскелета матовый прямоугольник. Вели мгновенно остановилась и развернулась в мою сторону. «Вот возьмите, это ваше», — я протянул тонкий кусочек пластика женщине. «Вот только почему она хмурится, как будто я ей не помог, а, к примеру, сказал что-то невероятно обидное?» «Зачем ты его схватил?» Голос Вели явно не предвещал ничего хорошего. «Я тебя прекрасно слышала и сама бы подобрала, парни!» Но ее соратники уже и так пробирались сквозь толпу в нашу сторону. Пятеро рослых Вели встали полукольцом, оттеснив нас с праведным гневом женщиной от прохожих, некоторые из которых стали останавливаться и с любопытством наблюдали за происходящим. «Я не знаю, что это, но вы обронили, и я счел своим долгом помочь». Спокойно парировал я, оценивая окруживших меня бойцов и понимая, что наражен, лучше не лезть. «Айрин, посмотри на него, это же беженец!» Один извели ткнул в меня пальцем. «Отпусти, бедолагу!» Он схватил своими руками мою наградную планку. Брезгливо парировала женщина со шрамом. Ах, вот значит, что за кусочек пластика я держу сейчас в предательски вспотевшей ладони. «Положи на землю и отойди», — лениво приказал мне еще один соратник Айрин. «А вот ведь развели церемонии. Это что же мне нужно было сделать? Молчать или окликнуть растеряшут, ткнув в обороненную ею планку пальцем? Я же не знал». Наклонившись, я решил последовать совету рослого вели из отряда, но планка выскользнула из изрядно повлажневшей ладони с тихим звоном, ударившись ребром о мостовую. «Из чего вдруг я так вспотел-то, в конце концов?» «Прошу прощения», — громко и подчеркнуто спокойно произнес я. «На колени», — велела Айрин, а тот из ее друзей, что приказал мне положить планку и отойти, довольно крякнул. И все бы, наверное, на этом и закончилось, если бы барон Бенита не воспылал праведным гневом. «Эй, как вы смеете так разговаривать с лордом Салдоком?» Он шагнул вперед, вставая рядом со мной, и с вызовом, глядя на успокоившуюся было Айрин. «Лордом?» — она скривилась, будто увидела насекомое. «Какой же он лорд? Шеренг его разбери, если у него даже нет двадцатого уровня!» «Эй, может, тебя еще и наместник признал в обход кодекса?» «Ну вот, я хотел подслушивать разговоры о чем-нибудь интересном. Пожалуйста». Еще бы обстановка не была такой напряженной. «На колени!» — повысила голос Айрин. «Очевидно, что я нарушил какое-то неписанное правило местного этикета, но принимать раболепную позу, дабы меня пощадили, что-то совсем не хочется». Пусть меня здесь и не воспринимают как лорда, но сам себя я считаю членом семьи Солдоков. И в глазах Бена, Карла, Айлы и, разумеется, пылающей длани я падать не собирался. Вот встань я сейчас и вправду на колени перед этой разъяренной дамой в экзоскелете. И что? Вряд ли это остановит ту же Айрин от расправы. А вот Аси точно не оценит. Солдаки не встают на колени», — вновь спокойно ответил я, хотя сердце колотилось как бешеное. «Я извинился и готов еще раз это сделать, но не в унизительной позе». «Тогда приготовься умереть», — усмехнулась Айрин. «Хотя бы сделаешь это, сохранив достоинство». Я увидел, как мгновенно подобрались Бен с помощниками, готовясь к схватке. И какое-то отрешенное выражение застыло на лице Аси. Уверен, она раскатала бы эту Айрин в блин. Но самой девушке пока ничего не угрожает. Она подать без приказа императора, как я уже не раз слышал, она не может. Что ж, будем рассчитывать на собственные силы.